Глава сороковая В поисках работы Привыкнув к роскоши, мы с трудом переносим лишения, которые раньше терпели легко. Деревянные коньки скрипели громче прежнего. Ханс еле-еле передвигал ноги на этих старых неуклюжих обрубках, но не жалел, что расстался со своими прекрасными коньками. Напротив, он решительно гнал от себя мальчишескую досаду, На то, что не смог сохранить их чуть-чуть дольше, хотя бы до состязаний. Мама, конечно, не рассердится на меня, думал он, за то, что я продал их без ее позволения. У нее и так хватает забот. Об этом мы еще успеем поговорить, когда я принесу домой деньги. Целый день Ханс бродил по улицам Амстердама в поисках работы. Он добыл несколько стейверов. взявшись помогать какому-то человеку, который вел в город навьюченных мулов, но постоянной работы ему не удалось найти нигде. Он был бы рад наняться в насильщики или рассыльные. ему не раз попадались нагруженные свертками парни, которые неторопливо брели куда-то волоча ноги, но для него самого места не оказалось. Один лавочник только что нанял подручного, другому нужен был, Парень поладнее, попроворнее, выражаясь точнее, получше одетый, только лавочник не хотел говорить этого. Третий просил Ханса зайти месяца через два, когда каналы, надо полагать, вскроются, а многие просто качали головой, не говоря ни слова. На фабриках ему также не повезло. В этих огромных зданиях, где производили столько шерстяных, бумажных и льняных тканей, всемирно известных красок, кирпича, стекла и фарфора, на этих мельницах, где мололи зерно, в этих мастерских, где шлифовали драгоценные алмазы, сильные юноши, способные и жаждущие работать, казалось бы, мог найти себе дело, но нет. Всюду Ханс слышал один и тот же ответ. Новые рабочие сейчас не нужны. Если б он зашел до праздника святого Николааса, Ему, быть может, и дали бы работу, так как в то время всюду была спешка. Но сейчас мальчиков больше, чем нужно. Хансу хотелось, чтобы эти люди хоть на миг увидели его мать и Гретель. Он не знал, что тревога той и другой глядит из его глаз. Не знал, что, резко отказав ему, многие чувствовали себя неловко и думали, не надо бы прогонять малого. Иные отцы, вернувшись в тот вечер домой, разговаривали со своими детьми ласковее обычного, вспоминая, как омрачилось после их слов честное юное лицо, просившего работы парни. И еще не наступило утро, как один хозяин решил, что если парень из Брука зайдет снова, надо будет приказать старшему мастеру поставить его на какую-нибудь работу. Но Ханс ничего этого не знал. На закате он отправился назад в брук, не понимая, от чего у него так странно сжимается горло. Отчувствовали безнадежности или от решимости преодолеть все препятствия. Был у него, правда, еще один шанс. Теперь Мейнхейр ван Хольп, быть может, уже вернулся, думал он. Правда, Питер, по слухам, еще вчера вечером отправился в Харлем, устраивать какие-то дела, связанные с большими конькобежными состязаниями. Но все-таки Ханс пойдет к Ванхольпам и попытается получить работу. К счастью, Питер вернулся рано утром. Он был уже дома, когда пришел Ханс, и как раз собирался идти к Бринкерам. «А, Ханс!» — воскликнул он, когда Ханс устал и подошел к дверям. «Вас-то мне и было нужно. Войдите и погрейтесь!» Сорвав с себя истрепанную шапку, которая словно нарочно прилипала к голове всякий раз, как ее хозяин чувствовал себя неловко. Ханс стал на одно колено не за тем, чтобы поздороваться на восточный манер и не затем, чтобы воздать поклонение царящей здесь богине чистоплотности, а просто потому, что его тяжелые башмаки способны были внушить ужас любой домохозяйке в Бруке. Сняв башмаки, их хозяин осторожно вошел в дом, оставив их снаружи, как часовых, дожидаться его возвращения. Из дома Ванхольпов Ханс ушел с легким сердцем. В Харлеме отец велел Питеру передать Хансу Бринкеру, чтобы он теперь же начал делать двери для летнего домика. В усадьбе была удобная мастерская, и Хансу позволили работать в ней, пока он не кончит резьбу. Питер не сказал Хансу, что пробежался на коньках до самого Харлема, только затем, чтобы устроить все это, поговорив с Мейнхейером Ванхольпом. Ему было довольно видеть, каким радостным и оживленным стало лицо молодого Бринкера. «Мне кажется, я с этой работой справлюсь», — сказал Ханс, «хоть я и не учился ремеслу резчика». «А я так совершенно уверен, что справитесь», — сердечно ответил Питер. «Вы найдете все нужные вам инструменты в мастерской. Она вон там. Едва видна за деревьями, хоть они и осыпались. Летом, когда живая изгородь покрыта листьями, «Мастерской отсюда совсем не видно. Как чувствует себя ваш отец сегодня?» «Лучший Мейнхейер. Силы прибывают к нему с каждым часом. В жизни я не слыхала о таком удивительном случае. Этот суровый старик Букман поистине замечательный врач». «Ах, Мейнхейр», — с жаром проговорил Ханс, «этого мало. Он не только замечательный врач. Он добрый человек». «Если бы не доброе сердце Мейстера и не его великое мастерство, мой бедный отец и до сих пор жил бы во тьме». «Я считаю», — добавил он, и глаза у него загорелись, «что медицина — самая благородная наука». Питер пожал плечами. «Может, она и очень благородная, но мне она не совсем по вкусу. Доктор Букман, конечно, мастер своего дела. но ну, что касается его сердца...» «Избавьте меня от таких сердец!» «Почему вы так говорите?» — спросил Ханс. В эту минуту из соседней комнаты неторопливо вышла дама. Это была Мивроу Ван Хольб в роскошнейшем чипце и длиннейшем атласном переднике, обшитом кружевами. Она чинно кивнула Хансу, когда тот отошел от камина и отвесил ей самый вежливый поклон, на какой только был способен. Питер сейчас же подвинул к камину дубовое кресло с высокой спинкой, и его мать уселась. По бокам камина стояло два больших обрубка пробкового дерева. Питер подставил один из них под ноги матери. Ханс повернулся, собираясь уходить. «Подождите, пожалуйста, молодой человек», — сказала она. «Я случайно услышала, как вы с моим сыном говорили о моем друге, докторе Букмане». «Вы правы, молодой человек. У доктора Букмана очень доброе сердце. Видишь ли, Питер, мы можем жестоко ошибиться, если будем судить о человеке лишь по его манерам. Хотя вообще вежливое обращение можно только приветствовать». «Я не хотел выказывать неуважение доктору, матушка», сказал Питер, «но ведь никто не имеет права так ворчать и рычать на людей, как он». «А про него это все говорят?» «Все говорят». «Ах, Питер, все?» «Это еще ничего не значит». Доктор Букман испытал большое горе. Много лет назад он при очень тяжелых обстоятельствах потерял своего единственного сына. Это был прекрасный юноша, только немножко опрометчивый и горячий. До этого несчастья, Герард Букман был одним из самых приятных людей, каких я когда-либо знала. Тут Мевро Ван Хольп бросила ласковый взгляд на юношей, встала и вышла из комнаты так же чинно, как и вошла в нее. Питер, не вполне убежденный словами матери, пробормотал. «Грешно допускать, чтобы горе превращало весь твой мёд в желчь», и проводил гостя до узкой боковой двери. Прежде чем они расстались, он посоветовал Хансу хорошенько потренироваться на коньках. «Ведь теперь», — добавил он, — «когда ваш отец поправился, вы придете на состязание с веселой душой. Никогда еще в нашей стране не устраивался такой великолепный конькобежный праздник. Все только о нем и говорят. Не забудьте, вы должны постараться получить приз». «Я не буду участвовать в состязаниях», — ответил Ханс, опустив глаза. «Не будете участвовать в состязаниях? Но почему же?» И тотчас же Питер мысленно заподозрил Карлос Хуммеля в каких-то интригах. «Не могу», — ответил Ханс и нагнулся, чтобы сунуть ноги в свои огромные башмаки. Что-то в его лице подсказало Питеру, что продолжать расспросы не надо. Он попрощался с Хансом, и когда тот уходил, задумчиво посмотрел ему вслед. Спустя минуту Питер крикнул, «Ханс Бринкер?» «Да, Мейнхейр. Я беру обратно все, что говорил о докторе Букмане». «Хорошо, Мейнхейр». Оба рассмеялись. Но у Питера улыбка сменилась удивленным выражением лица, когда он увидел, как Ханс, доходя до канала, встал на одно колено и принялся надевать деревянные коньки. «Очень странно». Пробормотал Питер, покачав головой. И повернулся, чтобы войти в дом. Почему же он не бегает на своих новых коньках?